Когда не очнулся, кто-то тащил его по берегу. Он открыл глаза и узнал мощную фигуру Фомы. Парень тяжело дышал. Мокрая рубаха прилипла к спине. Профессор попытался его окликнуть, но закашлялся. Фома заботливо, легко, как ребенка, перевернул его на живот. Речная вода хлынула на песок. Из-за леса медленно поднималось солнце. Они еще долго сидели на берегу в безмолвии, дрожа и глядя на воду. Парень вытер нос рукавом и нарушил молчание. А я раньше всех догадался, что она стала рекой. Когда мне было совсем худо, я приходил, садился на берегу, и мне становилось легче. Профессор кивнул. Он сидел, ослабевший после бессонной ночи, и слушал, как плещется вода. Ему казалось, а может быть и не казалось, что он различает то ли плач, то ли живой смех 2016 год